Глава четвертая Барон чего то изменил первоначальное намерение встретить гостей в замке и выехал им навстречу. Взял два десятка воинов и ускакал сразу после завтрака, оставив за себя рыцаря Дерамболя. Дэна задаченно почесал затылок. Барон просто так ничего не делает и ради утренней прогулки не станет менять планы. Значит, что-то удумал. Впрочем, что не делается... Пользуясь отсутствием барона, Дэн решил съездить к наемникам. Хотел потолковать с Кабруком. Насколько он вчера заметил, тот не слишком жалует джермена хотя открыто это не показывает. Кстати, и барон не в восторге от него. Странные отношения. Дэн по привычке отмечал любую мелочь и незначительную деталь. Как показывала практика, зачастую от них зависел исход всего дела выждав ради приличия полчаса он уже собирался покинуть замок но тут его перехватил священник и как на зло во дворе где в этот час было полно народу воины слуги крестьяне из соседних деревень пригнавшие вазы дэн с досадой едва не плюнул но сдержался и состроил умильную физиономию глядя на священника с плохо скрытой неприязньью местный зам полит от церкви Являл собой фигуру высокого полета, но низкого пошиба. Это был тот тип адептов церкви, что сами мало верили в Бога, но служили делу религии неистов фанатично, искренне полагая, что прилежание и усердие восполнят недостаток веры. Такие беспредельщики в сутанах первыми волокли мнимых и реальных еретиков, язычников и прочих неразумных агнцев на костер. Первыми поджигали дрова и громче всех вопили: "Да сгинет нечисть!" Они ревностно следили за приходом, строго спрашивая каждого, предан ли он святой вере, тщательно собирали пожертвования, грозя купцам кары небесной, и проводили долгие служения, отбивая поклоны и расшибая лбы. Именно они, люди малограмотные, плохо образованные, но умеющие часами бормотать молитвы, способные дойти до пределов жестокости при возвращении заблудших на путь истинный, и были основной опорой и поддержкой церкви. Видимо, потому подобные святые отцы легче всего находили общий язык с дворянством. Одни драли шкуры с подданных, снимая последнюю рубашку, вторые поучали словом одарованный свыше власти дворян и их праве на любые безумства. Барыши делили, если и не пополам, то уж по справедливости, по крайней мере, священники не роптали. Здешний падре полностью соответствовал нарисованному портрету низкорослый пузатый с тремя подбородками заплывшими жиром щеками маленькими поросячьими глазами и неприятно пухлыми губами руки толстые пальцы как сосиски короткие и жирные ходил он переваливаясь сбоку на бок и вихляя задом как девка с панели на лице угодливая улыбка бесцветные глаза смотрят пронзительно и холодно носил поп черную рясу подпоясанную кожаным ремешком ладони вечно прятал в длинных и широких рукавах В день приезда он заставил Дэна и Сабину прочитать вместе с ним молитву, причем прямо в зале, не утруждая себя открывать часовню. Впрочем, этот ход был понятен. Если случайные гости окажутся слугами дьявола, барон и его люди зарубят их на месте. Сабина, как ни странно, молитву знала не всю, конечно, причем именно на латыни. Дэн, понимая, какого рода проверка ждет его в замке, загодя подучил кое-что. Этого вполне хватило, чтобы через двадцать минут падры закончил молитву и на время отстал. Что нужно ему сейчас? «Что вам?» — хмуро спросил Дэн священника, старательно избегая называть того Падре или Святой Отец. Этого только не хватало. Священник встал на пути Дэна, сверкая угодливой улыбочкой и сверляв фальшиво добрым взглядом. Сунул было пальцы для поцелуя, но Дэн сделал вид, что не заметил жеста, и тот, нахмурив брови, спрятал ладонь в длинный рукав. «Сын мой, Господь простер над тобой руку и явил чудо, позволив убежать из логова слуги сатаны. Он снизошел до тебя смертного, дабы ты, избежав участи страшной, возблагодарил Господа нашего и направил свои помыслы на дело служения Святой Матери Церкви и ее паствы». Вот политрук чешет, как язык не заплетается. «Нет, малограмотным его не зовешь. Церковные книги по меньшей мере читал точно». «Я уже благодарил Бога за помощь и снисхождение», — еще более мрачно ответил Дэн, — «и делаю это постоянно в своих молитвах». «Но мы слышали это только один раз», — возразил священник. «Разве не следует делать это чаще?» «Я молюсь часто. Бог меня слышит, этого достаточно». На них уже обращали внимание. Кто-то специально встал неподалеку, чтобы послушать. «Все это Дэну решительно не нравилось». «Надо сворачивать балаган, пока поп не устроил провокацию». «Молитва — дело благое», — продолжал вещать падра. «Бог ее слышит, значит, слышит и святая церковь. Но она же говорит нам, не пожалеете последнего, дабы дарами своими подтвердить чистоту помыслов своих». Вот тут до Дадена дошло. Этот ресоноситель попросту вымогал взятку, именуемую подаянием для святой церкви. Причем делал это нагло и напористо, привыкнув получать требуемое. Растянув губы в легкой улыбке, Дэн понесил голос и сказал. Разве ты не знаешь, что я бежал из плена, оставив деньги и ценности в замке Регласа? Достать смог только свое оружие и доспехи, благо их хранили неподалеку от темницы. Так что же ты хочешь получить в дар? Поп машинально приблизил лицо к Дэну, чтобы расслышать слова, произносимые тихим голосом. На последнюю фразу Дэн буквально выкрикнул, и попреско отшатнулся, испуганно таращи глаза. Придя в себя и приняв прежний осанистый вид, он недовольно заметил. «Церковь с благодарностью принимает не только деньги, сын мой, но и другие вещи». При этом его взгляд скользнул под оспехом Дэна и по сабле. Дэн едва не заскрежетал зубами, а потом чуть не рассмеялся. Барон так запал на его оружие, что подговорил папа попросить их для церкви. но это же глупо что интересно спроси дэн его об этом прямо жерман откажется выставит крайним папа а сам негодующий покачает головой мол заставь богу молиться а дурак в рясе и раду служить господину ну я ж тебе у меня только верный меч и старые надежные доспехи нет ничего важнее для воина чем его оружие Он может продать, проиграть в кости и потерять все. Золото, замок, жену, коня. Но долг каждого рыцаря, каждого дворянина, каждого воина хранить оружие, ибо оно свято. Этот спич Дэн произносил громким ясным голосом, чтобы слышали все. И его услышали. В глазах воинов Дэн заметил одобрение и поддержку. Действительно. Что может быть важнее для мужчины, чем оружие? Только его честь. Священник тоже заметил реакцию людей и сбавил напор. Он уже был не рад, что затеял разговор, но отступить, прикрыв отход обтекаемыми фразами и упоминаниями о благости Божьей, не успел. да шагнул вперед, навис над попом и с плохо скрытой угрозой в голосе произнес. — Ты что же, святуша, предлагаешь мне отдать меч, символ чести и достоинства дворянина, верное оружие? Перед самой схваткой со слугами дьявола, что творят зло на требу черной душе? Для кого так стараешься? Уж не для слуг врага рода человеческого. Голосом папа может и не пронять, но когда голос подкреплен грозным видом, свирепым взглядом и блеском благородной стали, любого глупого фанатика пробирает до нутра. Священник отступал, отступал, мелко крестясь и шепча под нос. Потом увидел, как медленно выходит сабля из ножен, подхватил полы рясы и вдруг припустил прочь. Никто не посмел свистеть вслед, но несколько едких смешков из десяток презрительных взглядов Дэн отметил. Видать, попа здесь не любит и рады видеть его поражение. Впрочем, ссориться с попом окончательно не стоит, все же влиятельный тип в замке. Припугнул и хватит. Выведя коней из конюшни, Дэн подъехал к воротам. — Я к наемникам, — бросил он стражникам. — Если барон спросит, скажите, я там. Те склонили головы, сноровисто раскрыли одну створку, и конь вынес Дэна за стены на простор, навстречу солнцу. Наемники встретили гостя холодно. В лагерь пустили, старшего вызвали, но смотрели хмуро, недобро. Дэн подивился такому приему. Либо убитый Ингельд был таким хорошим парнем, либо одного кубка для поминок не хватило. Кабрук тоже без радости пригласил Дэна в шатер. Предложил сесть и налил вина. — Что произошло? — спросил Дэн, усаживаясь на свернутую в четверо попону и пробуя вино. — Почему все мрачные ходят? Ингельда вспоминают. Наемник сел рядом с гостем и тоже протянул руку к кубку с вином. Сделав изрядный глоток, вытер тыльной стороной ладони губы и нехотя ответил. энгельда мы проводили хорошо. И погуляли тоже хорошо. Так в чем дело?» «Как вино?» — вдруг спросил Кабрук. Дэн удивленно посмотрел на него и вполне искренне ответил. «Так себе, бурда. Либо разбавлена сверх меры, либо это выжимки. Он думал, что наемник обидится, на тот согласно кивнул и отбросил пустой кубок в угол шатра. — Верно. Барон снабжает нас провиантом, вином, фуражом, как и было договорено. Только и дает всякую дрянь. Хлеб черствый, мясо тухлое, вино дерьмовое, сено с гнилью. — Хорошо, хоть трава еще растет, кони не слабеют. — А с чего это? Барон не дорожит вами? Коврук вздохнул, повел могучими плечами барон дорожит только собой а мы нужны ему лишь на время это правильно ведь мы наемники продаем свои жизни за серебро и золото однако он с большой охотой заставил бы нас служить бесплатно пока шарле был здесь он кое как ладил с бароном но после его отъезда жермен норовит прибрать отряд к рукам дэн озадачно потер подбородок откровенность наемника как и его слова немало озадачила его Похоже, здесь скрыта какая-то тайна. Надо попробовать узнать ее, вдруг пригодится. Она ввел глазами шатер. Шит из плохо выделанной кожи, но довольно прочный Под потолком неровный прямоугольник окна, закрытого бычьим пузырем. В стены вшиты небольшие подсвечники. Пол земляной, на нем два лежака из веток и шкур. В дальнем от входа углу оружие и доспехи наемника. Тут же седло, два походных мешка, сверток. И маленький столик, на котором сейчас стоят два деревянных подноса с кусками мяса, сыра и хлеба, а также кувшин с вином и кубок. Обстановка спартанская. Никаких украшений, никаких излишеств. Только самое необходимое. Наемники с собой больших обозов не таскают. И... — Ты чего пришел? — спросил коврук. — Барон послал проверить, готовы ли мы. — Барон уехал встречать соседа. А я решил заглянуть к вам. Узнать, как дела, похоронили ли десятника. «А еще хочу понять, зачем Жермен хотел стравить меня с вами?» В глазах Кабрука мелькнула усмешка. Взгляд едва-едва потеплел. Узнав, что Дэн пришел сам, он переменил отношение к гостю. «Я сперва думал, что вы заранее сговорились», — пробурчал он. «Потом заметил, как ты смотрел на него после боя, стал сомневаться. А сейчас точно понял». Его планы ты не посвящен и вообще не знаешь ситуации. — Откуда? Я только из плена бежал! Улыбка на лице Кабрука стала еще шире. В глазах заплясали искры. — А вот это ты врешь! — Дэна пешил. — Наемник так уверенно произнес это, будто наверняка знал. — Почему? — с запинкой спросил он. — Да потому что я знал, Трассе. Когда-то в молодости служил у него, потом ушел искать приключений. Но я знал всех детей барона, даже тех, кто был незаконно рожденным. И ни о каком Дэне не слышал. Да и не похож ты на него. Барон ниже ростом, лицо у него другое. И потом, он не так стар. Если тебе около тридцати, то ему должно быть как минимум под пятьдесят. Но барон погиб в сорок два. Дэн машинально нащупал рукоятку пистолета. «Если Кобрук решит вывести самозванца на чистую воду, придется уходить с боем. Конец всем планам, но сейчас не до них, спасти бы жизнь». Однако наемник не спешил продолжать разоблачение. Сидел на месте, с усмешкой глядя на гостя, и вертел в руке прутик. «Ты ошибаешься, — на всякий случай сказал Дэн. — Просто не знаешь всего». «Может быть, — легко согласился Кобрук. Но я не собираюсь трезвонить об этом на всю округу. Так тебя, Дэн, интересует, что происходит между нами и бароном».